и то уважение, которое предписывается разными народами в отношении родителей. На мой взгляд, и любовь, и уважение должны проистекать не из самого случайного факта нашего рождения от них, а из того, как они с нами обращаются. Должны ли мы питать к ним признательность за подаренную нам жизнь? Но ведь нередко это даже не входит в их намерение, а еще чаще – Они готовят нам весьма печальное существование. презрение к существам обыкновенным может содержаться большая доли карьеризма. «Я пойду за тобой повсюду, я могу войти почти во все ваши салоны, и всем этим равнодушным глупцам даже в голову не придет, что я здесь только ради тебя и с тобой». Совершенно очевидно, что космические ингредиенты позволяют лучше переваривать возвышенные. Извини за свободное место в конце страниц. Но мама торопит меня, крича, твои яйца сварились, дюма. Еще немного, и они затвердеют. И как противостоять столь насущной логике? Прощай, прощай, мой ангел. Не волнуйся, мама. Если мои яйца затвердели, я съем их с растительным маслом. Он никогда не отдыхает, не работает, только по воскресеньям, и в нынешнем 1827 году, как и в предшествующий, не может участвовать в открытии охотничьего сезона в велер -Котре. Тем не менее, в сентябре ему удается подцепить миланию на свой крючок. В один и тот же насыщенный событиями месяц в Адеон приезжает играть английские актеры. А салон посвящен триумфу романтизма в живописи. Александр не упускает ни одного из этих событий. В 1822 году одна английская труппа попыталась приехать и сыграть свои спектакли в театр Порт-Сен-Мартен но была встреча над такими воплями и шиканьим, столько яблок и апельсина валялось потом на полу в театре, что несчастные артисты вынуждены были покинуть поле боя, все усеянное снарядами. Пять лет спустя английская литература со Скоттом и Байроном, а также американская с Купером, вошла в моду. Ветер дул с запада предвещая революцию в литературе. И театр Бульваров, намного опередил комедии «Францесс», уже готовит почву для ожидаемых перемен и самим выбором сюжетов и спектаклями как таковыми. Два великих актера открылись публике – Фредерик Леметр и Мари Дорваль. Отныне на Бульварах у народной драмы был свой Тальма, а у трагедии своя молодмазель Марс. И таким образом, английские актеры встретились с парижской публикой, уже разогретой эмоциями и громко требующей новых эмоций вслед уже пережитым. Александр теперь знает наизусть шекспировского «Гамлета», а не того, что написал Дюсси поэтому нет никакой необходимости покупать или бред-то, чтобы следить за событиями пьес. Он потрясен. Первый раз в жизни я видел в театре подлинные страсти, облаченные мужчинами и женщинами в плоти крови. Он понимает эту вечную устремленность к литературе, которая дает способность быть человеком и героем одновременно. С окончанием спектакля, присоединяясь к единодушной овации зрителей, я обрел идею театра, и на обломках всего прежнего, оставшихся в моем рассудке в результате полученной встряски, возникло понимание возможности создать новый мир. Добав сыграть, наконец, собственную партитуру, Следовало сначала покончить с гаммами, бросить переделки Скотта и Шиллера и вернуться на расчищенную Гракхами дорогу, но где найти новые сюжеты? Может быть, в салоне, где царит такая сутолока?